Глава седьмая. А теперь он стоял в своей квартире и раз за разом возвращался к странному разговору с Радой и воспоминанием, как держал на руках пушистого песца с умным взглядом Наваждение! Пробормотал Рэм и тряхнул головой, зажмурившись. Надо ложиться. Завтра решающий день окончание его первого дела. Довольно простого, но удивление, быстро они справились с ним. Хотя неудивительно, Глеб Валентинович собрал хорошую команду, опытную. Рэм улыбнулся уголком губ и отвернулся от окна, направившись в спальню. Отдохнуть не помешает уж точно. Однако сон Рожного был беспокойным и чутким. Странное ощущение, какое-то смутное предчувствие опасности не давало расслабиться до конца. В сознании мелькали обрывки мыслей, картинки из прошлого. Рэм опять видел тот страшный день, когда получил шрам на лице и потерял дядю, и когда его жизнь в одночасье поменялась навсегда. Несколько раз он просыпался в холодном поту, сколотящимся сердцем и глухим рычанием в горле, едва не выпустив звериную постась. А от заплаканного, перекошенного отчаянием лица пятнадцатилетней Алены у Рэма сжималось сердце, и появлялось настойчивое желание порвать горло тому, кто виноват в ее горе. Да вот только он давно мертв. Утром, влив в себя внушительную чашку черного кофе почти без сахара, Рэма отправился в офис. Жестко задавив порыв позвонить Алене и уточнить, все ли у нее в порядке, он строго напомнил себе, что она девушка взрослая и, если надо, сама отзвонится. Тем более рядом с ней Женя, он уж точно ее в обиду не даст. Причувствие, хоть и не такое острое, как вчера, тем не менее до конца не уходило. Беспокойство занозой сидело в душе, побуждая куда-то бежать и что-то делать. Желательно рядом с Аленой. Рэм не весело усмехнулся. Похоже, за давностью времени потребность ее защищать вовсе не исчезла, а лишь уснула, и теперь в непосредственной близости от прежнего объекта охраны пробудилась с новой силой. И что с этим инстинктом делать? Барс вздохнул и покачал головой, выруливая на маховую, и вскоре уже парковался около подъезда. Часы показывали лишь половину одиннадцатого, наверняка еще никого нет, и у него будет около получаса в тишине и спокойствии старой квартиры. Рэм легко взбежал по ступенькам и вошел, убедившись, что прав. Внутри никого не было. Раздевшись, он прошел на кухню, собираясь порадовать себя еще одной чашкой кофе, на сей раз с капелькой коньяка, чтобы окончательно взбодриться. «Доброго утречка!» — проворчал неожиданно еще один жилец офиса, Митрофон Никодимович. Низенький, упитанный, в чистой просторной рубахе с вышивкой и штанах, но с растрепанной пшеничной шевелюрой, он сидел за столом и неторопливо попивал из большой чашки крепкий чай. Живые черные глазки пристально оглядели Рема, после чего домовой буркнул что-то о некоторых несознательных, работающих на износ, отставил чашку и шустро шмыгнул к кухонному столу. «Приветствую!» — кивнул Митрофану Рэм и только подошел к чайнику, как домовой замахал на него руками. «Иди, садись!» — в обычной ворчливой манере отозвался он. «Ишь, приперся ни свет, ни заря! Чего дома не спится?» Митрофан спору загремел посудой. Щелкнул пальцами, и чайник почти сразу вскипел. Да вот не спится. Рэм чуть улыбнулся, наблюдая за суетящимся хранителем офиса. Вскоре перед ним стояла чашка с кофе, вкусно пахнущим коньяком, и тарелка с бутербродами. А домовой снова уселся за стол, вернувшись к чаю. Они не разговаривали, наслаждаясь тишиной и уютной атмосферой, царившей на кухне. И Рэм даже немного расслабился, на время забыв о тревогах и сложностях соленой. Он маленькими глотками пил кофе, рассеянно оглядывал помещение и ни о чем не думал, смакуя вкусный напиток. «Ну, я пошел. Митрофан Никодимович, допив чай, спрыгнул со стула и незаметно исчез в дальнем углу кухни. Рожнов, помыв чашку, решил посидеть пока в кабинете, но едва вышел из кухни, как в коридоре, послышался шум. Приехали князевы. Квартира-офис тут же наполнилась звонким голосом Василисы, запахом дождя и осени, принесенных с улицы. «Привет!» Ведьма весело помахала Рэму рукой и пошла к себе в комнату. Андрей просто кивнул с улыбкой и тоже отправился готовиться к предстоящему делу. Рожнов же, остановившись у окна, на котором любила сидеть Алена, об этом говорил тонкий запах фиалок и зимы. Достал телефон и задумчиво на него посмотрел. А потом решительно набрал номер. Надо же узнать у Алены, заедут они в офис перед Порошкина или нет. Мысль, что он просто искал предлог, чтобы услышать ее голос, Рэм упорно гнал от себя. «Чисто рабочий момент, не более». «Доброе утро», — поздоровалась Алена, и потом уражнов сразу понял, что что-то не то. «Добрый», — ответил он спокойно, хотя сердце забилось чуть сильнее и зачем-то объяснил свой звонок. «Я хотел уточнить, вы заедете в офис перед Порошкина?» Ещё прежде, чем она ответила, Рэм каким-то образом почувствовал, что услышать сейчас совсем не то, что ожидает. «Женя уехала Аню искать» произнесла Алена, и Барсу стоило больших трудов сдержать радостную улыбку от этих слов. Почти без паузы она спросила именно то, что ему ужасно хотелось. "Довезешь до деревни?» Рэму потребовалось несколько мгновений, чтобы совладать с почти непреодолимым желанием заорать в трубку. Вместо этого он коротко ответил всего одно слово. «Да». «Хорошо, тогда скоро буду». Показалось ему или нет, в голосе Алены прозвучало «облегчение». Странно, что у них там случилось, что лис оставил свою женщину. Вообще дело с ведьмой приоритетное, а раз той Аней все в порядке, как сказала Рада, то можно было бы и передвинуть поиски его знакомой на после обеда. Рем нахмурился и спрятал телефон, напряженно размышляя, спросить у нее или нет, не будет ли это бестактным, но так и не пришел ни к чему. Он развернулся, собираясь отправиться в кабинет и просмотреть, что взять с собой на охоту за ведьмой. Но он наткнулся на внимательный взгляд, неслышно вошедшей в офис рады. «Я же говорила!» Тихо произнесла она и, не дожидаясь его ответа, скрылась в их с Василисой комнате. Рэм тряхнул головой и поспешил выйти из гостиной. «Мало ли, что цыганка говорила, это просто стечение обстоятельств, вот и все. В кабинете Барс остановился перед сейфом, открыл его и ненадолго задумался. Ему самому всякие защитные амулеты точно не понадобятся. Достаточно только перекинуться в Барса, и все заклинания и охранки ему будут нипочем. Особенность оборотней его клана – невосприимчивость к практически любой магии в звериной ипостаси. Именно поэтому Барсов любили нанимать телохранителями и охранниками. А вот что касается Алены, то ей точно нужно что-то, что сможет ее защитить, в случае чего. Рэм перебрал несколько амулетов и остановил выбор на самом удобном для нее, даже если она перекинется кулон на длинной цепочке. Сделанный из тигрового глаза и оправленный в серебро, он служил отличным оберегом для оборотней, потому как не исчезал даже после оборота, принимая наиболее удобную для хозяина форму. Ну и способен предупредить об опасности, конечно, и даже отвести не слишком сложные чары. Проверив, что амулет заряжен, Рэм захватил дежурную аптечку, без которой никогда не выходил на задание, и вернулся в гостиную дожидаться Алены. В предвкушении охоты кровь быстрее бежала по жилам. А при мысли, что он отправится на нее в компании женщины, о которой он в последние дни думал слишком много, губы разъезжались в довольной улыбке. Да, надо бы в выходные куда-нибудь за город съездить. На денек хотя бы. Выпустить Барса, побегать по лесу. Рэм именно поэтому не очень любил большие города, предпочитая селиться где-нибудь на периферии. Подумав, Барс кивнул собственным мыслям и решительно потянулся к лежавшей в глубине сейфа кобуре. Вряд ли, конечно, стрелять придется, но Рожнов предпочитал перестраховаться, чем оказаться в опасной ситуации без возможности справиться с ней. Конечно, всегда можно перекинуться, однако потом могут возникнуть проблемы, а щеголять на улице перед случайными свидетелями голым задом ему не слишком хотелось. Из комнаты вышел Андрей, собранный и сосредоточенный. «Я все приготовил», — сказал он, присев на диван. «Дашь отмашку, когда начинать?» «Да, позвоню», — кивнул Рэм. Кстати, в полицию тоже надо сообщить. Как она закончит обратный ритуал, надо сдать им. Пусть дальше уже разбираются», — добавил он. «Сделаю», — Андрей наклонил голову. «В районное отделение звонить?» — уточнил он. «Наверное, да», — пожал плечами Рэм. «Я позвонила Кате, она через пару часов приедет. У нее сегодня удачно рано, учеба заканчивается». В гостиной появилась Василиса и села рядом с мужем, прижавшись к нему. «Отлично», — Рем чуть улыбнулся. А в следующий момент все его инстинкты встрепенулись. Раньше, чем в замке двери в коридоре, повернулся ключ. Приехала Алена. «Я решила в этот раз воспользоваться общественным транспортом, оставить машину дома. Вообще в городе не любила садиться за руль, слишком уж плотное движение в центре, да и поставить зачастую некуда. До Маховой, если на метро и пешком, всего-то 20 минут, и я с удовольствием прогуляюсь по утреннему Питеру, тем более что дождь вроде как не собирался» хотя тучи, как всегда, закрывали небо. Выйдя на улицу, вдохнула полной грудью сладковатый, свежий, наполненный запахами дождя и мокрых листьев воздух. Даже привычные для города резкие ароматы выхлопов от машин лишь оттеняли этот причудливый букет. Я задумчиво улыбнулась, зашагав по садовой к метро. Странно, но, несмотря на события вечера и то, что Лис откровенно удрал от меня утром, настроение держалось на отметке «хорошо» перспектива встречи с Рэмом и поездки с ним же в Порошкина волновала и все же больше радовала, чем беспокоила. Я успокоила себя тем, что мне хотелось расспросить его еще раз уже в свете полученных из сети сведений о Барсах. Не знаю почему, но любопытство зудело, как укус комара, требуя удовлетворения, хотя где-то в глубине души звенел осторожный звоночек, что не стоило бы этого делать. Но вместо того, чтобы решать вопрос, что делать с предложением Женьки, я упорно думала о Рэме, его клане и татуировке. И своем туманном прошлом. Но и странные предсказания Рады тоже нервировали. Я на автопилоте прошла в метро, проехала одну остановку и вышла на гостинке. Дальше пешком оставалось совсем немного. А еще Женька почему-то не звонил. Наверное, занят был. И, может, к лучшему. Меня тоже дергать не будет. Я глубоко вздохнула и поглубже спрятала лицо в воротнике куртки, хмурясь и пытаясь хоть как-нибудь унять сумбур в мыслях. Хорошо, медленно, но верно скатывалась потихоньку вниз, вернулось мерзкое чувство вины, до поры до времени дремавшее в глубине души. А еще заворочилась глухая тоска и мелькнула все та же пугающая мысль, что по-прежнему уже ничего не будет. «Так, хватит, личные проблемы оставляем дома, впереди предстоит работа». Я расправила плечи, ускорила шаг и через некоторое время уже подходила к знакомому подъезду, мельком отметив, что машина Рэма, конечно, стоит у тротуара. Легко взбежав по ступенькам, я остановилась у двери офиса, невольно задержав дыхание. Мой чуткий нос сразу уловил запах морозных ландышей, будто Рэм стоял с той стороны в коридоре. «Да ну, ерунда какая! Алёнка, возьми себя в руки, в конце концов!» Я сжала губы и решительно дернула дверь на себя, входя в квартиру. «Всем приветик!» — крикнула из коридора, раздевшись, и, нацепив на лицо дежурную улыбку, вошла в гостиную. На диване сидели Василиса и Андрей, а Рэм напротив них, на кресле. Только вот сидел он в полуборота ко мне, и, как не надеялась, наши взгляды встретились. «Привет». Негромко поздоровался он, и уголок его рта приподнялся в легкой улыбке. «А Женька где?» Непринужденно поинтересовалась Василиса, и я едва заметно вздрогнула, поспешно переведя на нее взгляд. Поймав себя на подозрительной мысли, не специально ли она спросила, дала мысленного подзатыльника и запинала просыпающуюся паранойю подальше. Еще не хватало подозревать хорошего человека, пусть даже и в свете нашего вчерашнего разговора. Кстати, о нем. «Поехал с утра Аньку искать», — махнула я рукой, не вдаваясь в подробности, и уточнила. «Рада у себя?» «Да, а что?» — начала была Вася, но я не дала ей договорить. «Вопросик есть один, а потом я готова ехать». Снова бросила взгляд на Рэма. Он невозмутимо кивнул и поднялся, и я, к собственному удивлению, увидела надетую поверх свитера кобуру. «Ого, серьезно готовится шеф к поездке. Хотя, в общем, правильно. Из меня, боец, никакой. По оперативной работе у нас больше Лис и Андрей, а сейчас вот и новый начальник». Я быстро прошла к комнате цыганки и заглянула. «Рада», — начала было, но она перебила меня, окинув прищуренным взглядом. «Не то, он колечко дарить вздумал, говорила же!» Проворчала прорицательница, и я замерла, уставившись на нее непонимающим взглядом. «А кому тогда?» — выпалила от неожиданности. «Он знает!» — Рада поджала губы. «Если глупости из головы выбросит, иди!» Она махнула рукой. «Твой кот тебя ждет. «Да не мой он, что заладили!» Тихонько буркнула я, сдвинув брови. «Так что, не принимать Женькина предложение?» Уточнила через пару мгновений и стыдно признаться, но в груди разлилось облегчение. «У Лисы есть кто-то другой на примете?» «Хотя сомнительно, я бы почувствовала точно...» Не мог он так умело притворяться, мой рыжий вообще бесхитростный и простой. Или не мой уже. Черт, как же все запуталось, и всего пару дней назад ничего не предвещало таких проблем в личной жизни. Жили себе спокойно вдвоем, без всяких колец и штампов, в паспорте. Каким пыльным мешком Женьку по голове стукнули? Себя, спрашивай, не меня. Взгляд Рады стал пристальным, острым. Я и тебе, и ему все сказала. Вот так, истинная гадалка. Напустить тумана и уйти в сторону с загадочной улыбкой. А решение все равно принимать мне. Я тряхнула головой и аккуратно прикрыла за собой дверь. Ну и ладно, и приму. Только вот ведьму поймаем и Кате поможем. А потом и о личной жизни подумаю. Я прошла через гостиную в коридор, где уже ждал одетый в пальто Рем и держал мою куртку. Молча приняв его помощь и постаравшись не вздрогнуть, когда его ладони мимолетно скользнули по моим плечам, я вышла из офиса, не глядя на начальника, и спустилась по лестнице вниз. Мы сели в машину, и только я подумала, что надо бы чем-то заполнить тишину, густевшую с каждым мгновением, Рэм заговорил первый. «Как найдем ее дом, держись в стороне. Там наверняка охрана понавешена Негромко произнес он, глядя перед собой. «Просто покажешь мне его, дальше я сам справлюсь». «Хорошо». Спорить не собиралась, поскольку, как уже говорила, я совсем не боец, а всего лишь ищейка. Следующий вопрос вырвался сам собой. «Ты воин, да? Твоя татуировка?» Я запнулась, поймав его пристальный, изучающий взгляд. И хотя длилось это всего мгновение, потом Рэм отвернулся, снова сосредоточившись на дороге, меня пронзило странное ощущение, и в памяти мелькнули смутные картинки серьезного светловолосого парня с точно таким же взглядом серых глаз. Я шарахнулась от непонятных воспоминаний. Сердце ледяными пальцами сжал страх. «Да, я воин», — все же ответил Рэм после некоторого молчания. Я в инете нашла про рисунок. Зачем-то объяснила, нервно сжав пальцы и глядя в окно. Интересовалась? В его голосе проскользнуло любопытство и еще какие-то нотки, похожие на легкое удивление и недоверчивость. Щекам стало тепло. Я смутилась от его вопроса, растерявшись на несколько мгновений. В самом деле, зачем полезла смотреть про барсов и их особенности? Только ли из праздного любопытства? Ну, просто я дернула плечом, чувствуя себя совершенно по-идиотски. Вот что он сейчас подумает, а? Что из-под тяжка изучаю, потому что... Заинтересовалась им. Стало интересно, кто же наш новый начальник. Подобрала, как мне казалось, самое подходящее объяснение и даже попробовала улыбнуться уголком губ. Надеюсь, это не преступление? не удержалась от ехидного замечания, попытавшись развеять напряжение, витавшее в воздухе. Рожнов хмыкнул. «Нет, конечно, вполне оправданное любопытство, да и не такой уж большой секрет нашей татуировки». Спокойно ответил он, а потом вдруг неожиданно добавил. «Мы когда-то были знакомы, Алена, когда я еще молодым был. И я помню, что ты не хочешь говорить о своем прошлом, но если возникнет желание, отвечу на твои вопросы». Рэм замолчал, а я чуть не поддалась нездоровому порыву засыпать его этими самыми вопросами, несмотря на нежелание копаться в запертом в темнице памяти прошлом. Ничего не ответив, я нахохлилась на сиденье, пытаясь понять, что же меня так кидает. То хочу, то не хочу знать, то боюсь, то как мотылек тянусь к огню. Вот привет из прошлого, ведь с его появления начались все эти несуразности в моей жизни. Я прикрыла глаза, откинув затылок на спинку кресла, и тихонько вздохнула. «Пусть все идет, как идет. Сейчас у меня дело есть». Незаметно для себя я задремала, а когда мы остановились, уже приехав на место, Барс снова меня удивил, достав из кармана цепочку с кулоном. «Надень, пожалуйста», — попросил он, глядя мне в глаза. «Это оберег, он не исчезнет с тебя даже после оборота, предупредит об опасности и сможет отвести не очень сильную агрессивную магию». «Спасибо», — пробормотала я, взяв амулет. С одной стороны, он начальник и обязан беспокоиться о безопасности своих подчиненных, с другой, Черт, зачем я начинаю искать подтекст в каждой мелочи от него, в каждом взгляде и жесте. Аленка, это неразумно! У тебя Женька есть? Да, и он хочет затащить меня в ЗАГС, мелькнула невеселая мысль, и я поспешно отодвинула ее подальше. Давай, застегну! Предложил Рем, и я повернулась к нему спиной, расстегнув куртку и сняв шарф. Все равно же сейчас раздеваться придется. Однако, когда пальцы рема невзначай коснулись моей шеи, убирая светлые волосы, я едва не подпрыгнула на сиденье. Кожу словно уколол разряд тока, подушечки показались просто обжигающе горячими. Мне вдруг стало жарко, аромат мороза и ландышей окутал невидимым облаком, и дыхание сбилось. Я остро ощущала близость Рема, слышала, как он дышит, кажется, тоже не так уж и спокойно. Секунды растянулись, волосы на затылке встали дыбом, и сложилось ощущение, что Рожнов застегивает простенький замок очень уж долго, хотя на самом деле прошло всего ничего времени. Готово. Негромко произнес он и отстранился. А я еще несколько мгновений смотрела в одну точку перед собой, пытаясь отдышаться и вернуть себе спокойствие. Собственная реакция на Рема озадачила и признаться напугала. Я всегда сдержанно к мужчинам относилась, особенно к незнакомым, и даже на Женьку так остро не реагировала. «И вообще, моя животная составляющая никогда не влияла на мою обычную жизнь. Почему вдруг сейчас все всё наперекосяк пошло?» «Не думаю, что ведьма себе дом где-то в центре построила». Между тем сказал Рэм, будто ничего и не произошло. «Начнём с окраин». «Хотя чего это я? Может, он действительно ничего не почувствовал, и это только со мной происходит?» Удержав кривую усмешку, я кивнула и села нормально, все же избегая смотреть на Рэма. «Хорошо», — коротко кивнула. «Тогда готовься». Он открыл дверь и вышел на улицу, еще и спиной отвернувшись от машины. «Надо же, сколько деликатности! Джентльмен прямо!» Фыркнув на собственные ироничные мысли, начала раздеваться. Помня о задании, выбрала максимально удобную одежду — джинсы и свитер, которые можно легко и быстро снять. И все бы хорошо, но почему в процессе раздевания я думала о горячих пальцах рыма, скользящих по моей коже, помогающих избавиться от лишнего на теле? От неожиданности дернулась и больно стукнулась локтем о ручку двери. Зашипела, потерев пострадавшее место, и бросила на неподвижного барса раздраженный взгляд. «Явился на мою голову, сыщик несчастный, только мысли смущает». Поджав губы, я сняла белье и, зажмурившись, выпустила звериную сущность и через несколько мгновений уже в образе песца перебралась на сиденье водителя и коротко тявкнула, посмотрев в окно. Надеюсь, у барсов такой же тонкий слух в человеческой ипостаси, как и в звериной. Он слышал, почти сразу повернулся, подошел и открыл дверь. Я спрыгнула на землю, прогнав соблазнительное воспоминание, как Рем чесал меня за ухом. Сейчас лишние эмоции могут только помешать. Успею еще на ласку напроситься. Опустив нос к земле, я принюхалась, ища знакомый запах, но его тут не было. Что ж, будем искать. И я потрусила вперед, не обращая никакого внимания на косые взгляды редких прохожих. Ну, подумаешь, песец, у нас кого только не встретишь на выгуле, и шиншил, и Харьков. Вот теперь песцы появились. Да! Хихикнув про себя, сосредоточилась на работе: Чем быстрее найду дом этой ведьмы, тем скорее окажусь на руках у Рема и заберусь под его теплую куртку. Обратно к машине пешком не пойду. Удовлетворенно фыркнув принятому решению, я расслабилась, прикрыла глаза и полностью доверилась чутью. Разум заработал четко, отделяя бесполезные лишние запахи в поисках единственно нужного. Я увлеклась и совсем позабыла про своего спутника. «Вообще, именно поэтому я одна на задание не выезжала, потому как в азарте охоты из головы вылетало все, кроме этой самой охоты. Так и вышло сейчас». Хорошо Рэм все понял и не отвлекал меня дурацкими вопросами и просьбами не спешить, как я втайне опасалась. Краем уха слышала его быстрые шаги, размеренное дыхание и чувствовала себя в полной безопасности. Один поворот улицы, другой, дома, дома, заборы, простые проволочные, деревянные, крепкие каменные и кирпичные. Развалюхи, от которых пахло безысходностью, мокрым трухлявым деревом и затхлым запахом старости. Добротные коттеджи, в которых уютно светились желтым светом окна и доносились ароматы готовящейся еды. Просто невнятные строения, вроде не заброшенные, но пустые и одинокие, в которых редко появлялись люди. И знакомого запаха пока так и не чувствовалось. Я пробежала насквозь уже почти весь поселок, не знаю, сколько прошло времени, когда вдруг нос уловил его» и я на несколько мгновений замерла, напряженно принюхиваясь. «Да, оно!» Тихонько повизгивая от избытка эмоций и нетерпения, я рванула по тонкой невидимой ниточке со всех лап, радуясь, что, наконец, скоро закончим дело. Запах становился сильнее. Определенно, по этой дороге ведьма недавно шла, и надеюсь, что к себе домой. Еще несколько поворотов. Аромат стал просто нестерпимым, окутал со всех сторон, Я едва успела поднять голову, как дальше события понеслись с непостижимой скоростью. Ухо уловило тихий, предупреждающий голос Рема. «Алена!» Я затормозила, выхватив взглядом обычный деревянный забор с калиткой. Запах четко уходил туда, и еще к нему примешивался тошнотворный, гнилостный аромат черной магии. Он шлейфом тянулся за ведьмой, а значит, мы правильно ее вычислили. И тут же кулон, прятавшийся в меху на шее, начал стремительно нагреваться, а с сознанием начали происходить странные вещи. В голове раздался тихий шепот, словно кто-то звал меня, но слов я разобрать не могла. Возникло непреодолимое желание пойти на зов. Голос всколыхнул смутное воспоминание, и я замерла, постаравшись выхватить из них что-нибудь интересное. Женя на груди стало нестерпимым. Я заскулила, усевшись на попу, и дернула задней лапой, попытавшись поддеть цепочку. Мелькнуло встревоженное лицо Рема. Он протянул ко мне ладонь, присев на корточки, и снова тихонько позвал. «Алена?» Совершенно неожиданно, даже для самой себя, я зарычала и чуть не цапнула его зубами. Зов становился сильнее, а кулон уже просто обжигал, и перед внутренним взором мелькнуло бледное лицо незнакомого мужчины с черными, как беззвездная ночь, глазами и абсолютно белыми волосами. Смотрелось пугающе, и в следующий момент я поняла, что не так уж он мне и не знаком но вспомнить имя или хотя бы откуда его знаю не успела. В сознании будто сверхновая, вспыхнула волна неконтролируемого иррационального страха, поднялась и накрыла, затопив все панические мысли. На несколько мгновений я разучилась думать, тело скрутило дикая боль, и из моего горла вырвался хриплый вой. Откуда-то сбоку донеслось горловое низкое рычание. Краем глаза я заметила мелькнувшую белую тень, окутанную почему-то холодным, полупрозрачным сиянием голубого цвета. А потом, на несколько мгновений, мир померк, погрузившись в темноту. И пропало все: И образы, и зов, и странное знакомое-незнакомое лицо мужчины. Когда же снова смогла воспринимать окружающее, оно принесло множество сюрпризов. Во-первых, я ощущала себя весьма странно, больше и тяжелее, хотя в человеческую ипостась не вернулась, как поначалу испуганно подумала. Но что-то со мной явно было не так. Я тряхнула головой, в которой тихонько звенела, и оглядела себя с возрастающим изумлением и замешательством. На песца я теперь совсем не походила, ни размерами, ни цветом. Собственно, я вообще теперь была не маленькой северной лисичкой, а большой серебристой кошкой с густым мехом, толстыми лапами с когтями и хвостиком-помпоном. «Приехали!»